Среди прочего, совсем непонятного для меня оружия, радостно узнала двухуровневый бластер. «Какая я умная!» — довольная собой подумала я. «Могу отличить бластер от... вот... ну, неважно от чего». На боку у парня висел широкий стальной меч. Как известно, в космических сражениях без него не обойтись. В руках амбал держал пластиковый шлем. «А, понятно, чтобы уши не отрубили», — сообразила я. Воин шёл, улыбаясь очень доброжелательно, а когда я поняла, что мне, даже очень обрадовалась. Во-первых, потому что если он начнёт знакомиться, я смогу утолить своё любопытство и расспросить его о том, с кем он идёт воевать, с подробностями, и для чего нужны разные штуковины, которыми он обвешался. А во-вторых, похоже, у него мирные намерения, и мне не придётся прятаться под стул, что было моим первым порывом, когда я его только увидела. Но едва здоровяк подошёл и начал заливать на тему неплохой погоды, а я благосклонно улыбалась, стала поддерживать разговор, тут же рядом, как из-под земли, вырос Алекс, одарив моего собеседника хмурым взглядом. Ты что так быстро? разочарованно протянула я. По-моему, ты ещё не со всеми делами разобрался. Нет, просто беспокоился за тебя. Привет, Стив. Что, снова туда, где космос гудит? сухо произнёс Алекс. Орлов, здорово, дружище! Да, как обычно. Туда же. Подвиги во благо человечества это моя специальность. Весело ответил Стив, но тут же улыбка сошла у него с лица. Парень шёл за правильное, своевременно попрощаться и отчалить. Видимо, что-то во взгляде моего товарища подсказало ему это решение. Что это значит? Резонно вопросила я, глядя на Алекса. Я требую ответа. Только-только начала завязывать интересные знакомства, как появляешься ты и всё портишь. Я подумал и решил, что тебе, во-первых, лучше посидеть в приёмной, чем тут у всех на виду. Там ты хотя бы будешь под присмотром. А во-вторых, мне не нужна нянька, я топнула ногой. Я вообще-то совершеннолетний и, как помнится, полноправный партнёр. Нет. Но сероглазый грубиян без лишних слов схватил меня за руку и потащил за собой. Сначала я вырывалась и приседала на корточке, упираясь пол ногами, царапалась и кусалась, в общем, пыталась вырваться всеми средствами. Но проходящий мимо народ уже стал коситься в нашу сторону, а спецагент и не думал меня отпускать. Так что пришлось смириться и отложить свои попытки обрести свободу. Тем паче, что спасти бедную жертву мужского шовинизма никто почему-то не спешил. Я шла, опустив голову и надув губы. Алекс несколько раз бросал на меня взгляды, весьма насмешливые, в этом я уверена. И наконец не выдержал. Ну хорошо. Я был не прав. Извини, если я в чём-то слишком резок, но просто теперь я в ответе за тебя и больше не собираюсь оставлять одну. Это, знаешь ли, чревато. Хоть мы практически не знаем друг друга, но мне кажется, что ты легко попадаешь в неприятные истории. особенно если судить по тому, как мы с тобой познакомились. Ты моя самая неприятная история. В остальном я чиста как снег зимой, сквозь зубы произнесла я, ещё не до конца простив обиду. А потому не надо переводить стрелки. Какая угроза могла исходить от Стива? Алекс замялся. Он вообще-то Стив хороший парень, но модель уже устаревшая, и его частенько заклинивает. Что? Я выпучила глаза. Что ты имеешь в виду? Он биоробот, а заклинивает его чаще всего во время общения с хорошенькими девушками. Он чрезмерно возбуждается и перестает себя контролировать. Технари замучились менять ему платы. Горит, как свечка. Вспомнив, что парень, о котором говорил Алекс, на две головы выше меня и раза в два тяжелее, я сглотнула. Перевозбужденные маньяки и роботы – Таких впечатляющих габаритов мне еще не встречались. Увидев выражение моего лица и ужас в глазах, мой товарищ удовлетворенно крякнул и добавил. «Да, и тогда тебе никуда уже не деться. Еще никто не смог удрать, когда Стив начинает грузить нудными историями о своих бесконечных подвигах на стезе борьбы с инопланетными монстрами. Часа на три без перерыва». Я остолбенела. Да надо мной тут просто издеваются. Я уставилась на него, густо покраснев и не в силах произнести ни одного слова, а этот нахал весело рассмеялся. Шутка. Успокойся, пожалуйста. Заботливо добавил он, видя, что я уже вскипаю. Да этот парень действительно робот. По внешности и характеру идентичен человеку. Для нас это нормально. Я ни капли не выдумывал, просто не ожидал, что ты примешь так близко к сердцу. проблемы Стива. Ну, кроме того, тебе ещё нужно пройти обследование. В это время мы уже стояли на пороге, похожей той самой приёмной, о которой говорилось раньше. Что за обследование? Я вцепилась ему в руку, позабыв обо всех обидах. Это не больно? Нет. Там скорее тесты разные будут. Дела ведь не столько в здоровье, сколько в психологической предрасположенности к нашей работе. Не каждый может спустить курок. и выстрелить даже во врага человечества. Так что подобная проверка совершенно необходима для твоего официального зачисления в наш спецотряд. Надеюсь, ты эпилепсией не страдаешь? Надеюсь, что нет. Просто глядя на тебя, у меня иногда появляются сомнения насчёт душевных заболеваний. Это он уже произнёс в сторону, как бы самому себе. У меня появилось страстное желание пнуть его по коленке, но огромным усилием воли я подавила сей недостойный порыв. Чтобы отвлечься и успокоиться, я стала обозревать комнату, в которую мы вошли. Рядом с дверью столик, очевидно для секретарши. На нём компьютер, цветочки в вазе, стопки бумаг, На стене картина с марсианскими ландшафтами. Может, на самом деле и не с марсианскими, просто я так называю картины, где непонятно, что изображено. Хоть ты их вверх ногами повесь, никто разницы и не заметит.